Зачем предсказывать будущее? Предсказывать будущее всегда немного опасно, особенно если речь идет о времени, отстоящем от нас на сотни или тысячи лет. Физик Нильс Бор любил говорить, предсказывать очень трудно, особенно будущее. Но между временем Жюля Верна и сегодняшним днем Существует принципиальная разница. Сегодня фундаментальные законы физики в основном понятны. Физики сегодня хорошо представляют себе законы, управляющие миром самых разных объектов, которые различаются по размерам на 43 порядка. Поразительный диапазон, куда входит и внутреннее строение протона, и расширяющаяся вселенная. В результате физики могут судить с разумной степенью уверенности о том, что примерно будет представлять собой технология будущего, и лучше отличать технологии всего лишь немыслимые от действительно невозможных. Поэтому в данной книге я разделил невозможное на три категории. В первую категорию попадает то, что я называю невозможностями первого класса. Это технологии, сегодня невозможные, но не нарушающие известных законов природы. Таким образом, они могут стать возможными уже в этом столетии или, может быть, в следующем, в измененной форме. К этой категории относятся телепортация, двигатели на антивеществе, некоторые формы телепатии, телекинез и невидимость. Ко второй категории относится то, что я обозначил как невозможности второго класса. Это технологии лишь недавно всерьез обозначившиеся на переднем крае наших представлений о физическом мире. Если они вообще возможны, то реализация их может растянуться на тысячи и даже миллионы лет. Сюда относятся машины времени, Возможность гиперпространственных путешествий и путешествия сквозь кротовые норы. К последней категории относится то, что я называю невозможностями третьего класса. Это технологии, которые нарушают известные нам физические законы. Удивительно, но невозможных технологий этого типа оказалось очень мало. И если когда-нибудь окажется, что они тоже возможны, это будет означать фундаментальный сдвиг в наших представлениях о физике. Представляется, что такая классификация имеет смысл. Ведь ученые сходу отвергают многие технологии, постоянно присутствующие в научно-фантастических произведениях как совершенно невозможное, но на самом деле имеют в виду всего-навсего, что они невозможны для примитивной цивилизации вроде нашей. К примеру, посещение Земли инопланетянами обычно считают невозможным из-за огромных расстояний между звездами. Но если для нас путешествие к звездам очевидно невозможно, для цивилизации, обогнавшей нас в развитии на сотни тысяч или миллионы лет, Оно может оказаться вполне доступным. Поэтому очень важно классифицировать подобные так называемые невозможности. Технологии, недоступные нашей цивилизации в ее нынешнем состоянии, не обязательно столь же невозможны для цивилизации иного типа. Любые утверждения о возможном и невозможном должны учитывать, что за тысячи и миллионы лет техника любой цивилизации уйдет далеко вперед. Карл Саган однажды написал, что значит для цивилизации возраст, скажем, в миллион лет. Радиотелескопы и космические корабли появились у нас несколько десятилетий назад. Наша технологическая цивилизация насчитывает всего лишь несколько сотен лет. Развитая цивилизация, за плечами которой миллионы лет развития, настолько же опережает нас, Насколько мы сами опережаем какого-нибудь лемура или макаку. Главными в моих собственных исследованиях и профессиональной деятельности я считаю попытку исполнить, наконец, мечту Эйнштейна и завершить работу над теорией всего. Лично мне очень нравится работать над окончательной теорией, которая даст, возможно, однозначный ответ на некоторые из самых трудных вопросов о так называемой невозможности в современной науке. К примеру, возможно ли путешествие во времени? Что находится в центре черной дыры или что происходило до большого взрыва? Я по-прежнему предан своей мечте о невозможном и нередко размышляю о том, когда некоторые вещи перестанут, И перестанут ли когда-нибудь быть невозможными и войдут в повседневную жизнь?